Рассаживайтесь, благородные гости! Ты, милздар, Турсях, здесь! Эйст занял свободное место на узкой стороне стола, отделенное от королевы только пустым стулом и местом дрогадара. Остальные островитяне уселись слева между маршалом двора Виссегердом и тройкой сыновей хозяина из Трепта, которых звали Слиздек, Дроздек и Держигорка. — Ну, более-менее все, — наклонилась королева к маршалу. «Начинаем, — Начинаем, Виссегерд. Маршал хлопнул в ладоши, слуги с блюдами и кувшинами в руках строем двинулись к столу, приветствуемые радостным гулом. Каланте почти ничего не ела, лишь равнодушно ковыряла блюдо с серебряной вилкой. Дрогодар что-то, быстро заглотав, бренчал на лютне. Зато остальные гости активно опустошали блюда с запеченными поросятами, птицей, рыбой и моллюсками. При этом опережал всех рыжий крах анкрайт. А Райан Фарн Из Атра строго следил за юным князем Виндхольмом. Один раз даже дал ему по рукам за попытку ухватить кувшин с яблочной наливкой. Куткудак, кудак на секунду оторвавшись от бараньей ноги, порадовал соседей свистом болотной черепахи. Становилось все веселее, звучали тосты, все менее складные. Каланта поправила тонкий золотой обруч, На пепельно-серых, закрученных локонами волосах, слегка повернулась к Геральту, пытавшемуся разгрызть панцирь большого красного амара. Ну, ведьмак, — сказала она, — за столом уже достаточно шумно, чтобы незаметно обменяться несколькими словами. Начнем с любезностей. Я рада познакомиться с тобой. — Взаимно рад, королева. — А теперь так. У меня к тебе дело. — Догадываюсь. Редко кто меня приглашает на пирушки из чистой симпатии. — Надо думать, ты не очень-то интересный собеседник за столом. — Ну, а еще о чем-нибудь ты догадываешься? — Да. О чем же? — Скажу, когда узнаю, какое у тебя ко мне дело королева. — Геральт, — сказала Калант, коснувшись пальцами ожерели в котором самый маленький изумрудик был размером со оскарбия. — Как, по-твоему, какое задание можно придумать для ведьмака? — Выкопать колодец? — Залатать дыру в крыше? — Выткать гобелен, изображающий все позы, какие король Вриданг и прекрасная Кэро испробовали во время первой ночи? — Думаю, ты и сам прекрасно знаешь, в чем состоит твоя профессия. — Знаю. И теперь могу сказать, о чем я догадался. — Интересно. О том, что, как и многие иные, ты путаешь мою профессию с совершенно другой. Ах! Каланте с задумчивым и отсутствующим видом, слегка наклонившись к бренчащему на лютне Дрогодару, проговорила — И кто же не такие, Геральт? Те многие, которые оказались равными мне по невежеству. Из какой такой профессии эти глупцы путают твою? — Королева, — спокойно сказал Геральт, — по пути в Цинтру мне встречались кметы, купцы, старьевщики, краснолюцы, котельщики и лесорубы. Они говорили о бабе Еге. У которых где-то в здешних местах есть логово такой домик на когтистых курьих ножках Упоминали о химере, гнездящейся в горах О жагницах, коромыслах и сколопендроморфах Вроде бы встречаются и мантихор, если как следует пошукать Так что работы для ведьмака хватает И при этом ему даже нет нужды наряжаться в чужие перья и гербы Ты не ответил на вопрос, королева. Не сомневаюсь, что союз со Скельгей, заключенный путем замужества твоей дочери, Цинтри необходим. Возможно, интриганов, которые хотят этому помешать, следовало бы проучить, да так, чтобы властитель не был в это замешан. Разумеется, лучше, если бы это сделал никому здесь неизвестный хозяин из четругла, который тут же исчезнет со сцены. А теперь я отвечу на твой вопрос. Ты путаешь мою специальность с профессией наемного убийцы. И многие иные — это те, в руках у которых власть. Меня уже не раз призывали во дворцы, в которых проблемы хозяина требуют быстрых ударов меча. Но я никогда не убивал людей ради денег, независимо от того, требовали ли этого добрые или скверные обстоятельства. И никогда этого делать не стану.